Инспирия Тижеей Ббритон мнезия читает Мария Фортунатова Часть 1 глава 1 пятница Это он. Я узнала его острый нос с широким разлетом ноздрей Его густые брови и резко очерченные скулы. Но в основном мне запомнились его глаза. Глаза цвета морской волны. Вне всяких сомнений, красивый парень. Да и запомнившийся мне ребёнок лет восьми-девяти тоже обещал стать красавцем. Того мальчика звали Томом. «Мам, пап, — сказала моя дочь, — я хочу познакомить вас с Майклом». «Майкл. Тогда не он». Просто очень похож. Обман зрения. «Мы с Майклом решили пожениться», — добавила она. Муж, топтавшийся рядом со мной, закашлялся, словно чем-то подавился. Мы стояли на пологом травянистом склоне, на полпути от дома к берегу озера. Над ним сияло жаркое солнце. «Правда?» — удивленно заметил мой муж. «Пожениться? Надо же!» Пол пытался придать своему голосу радостный оттенок, Он глянул на меня. Его взгляд выразил целую гамму чувств. Словами такого не передашь. В нем отразилась вся бурная история взросления нашей дочери Джонни. Наша девочка дважды сбегала из частных школ. Мы искали ее по ночам на мрачных городских улицах, гадая, найдем живой или мертвый. Она ведь уже не ребенок, напомнила я себе. Стала молодой женщиной. Мы знали, что она привезет кого-то, Но помолвка явилась большим сюрпризом. Они стояли перед нами чуть ниже по склону. Майкл держал Джонни за руку, а я старалась не пялиться на этого парня. За ними поблескивала голубой сталью озерная гладь, усеянная алмазной солнечной россыпью. Издалека доносился приглушенный шум моторной лодки. «И давно решили?» — спросила я, глянув на Джонни. «Всего пару недель назад» сказала она, заправив за уши волнистые пряди своих светлых волос. Отрывистый резкий тон ответа и язык ее тела подсказали мне, что мой вопрос насторожил ее, заставив принять оборонительную позицию. «Мы хотели сообщить вам именно здесь. Уже запланировали поездку сюда, в озерный дом, а потом он предложил мне...» Умолкнув, Джонни сжала руку Майкла, явно уступая ему дальнейшее объяснение. Майкл чуть выступил вперед. Он сосредоточился больше на моем муже поле, чем на мне. «Я предпочел бы, сэр, традиционный, спросить вашего согласия». Слегка помедлив, он глянул на Джонни и закончил. «Но нам хотелось сделать вам сюрприз». Я вдруг осознала, что стою, скрестив на груди руки. Невольно включилась защита. «И как давно вы уже вдвоем?» Я попыталась улыбнуться. «Мам», — ответила Джонни, — «не усложняй». «Я ведь просто спросила, давно ли вы уже встречаетесь. Я же еще ни разу... Ты ни разу не...» «Мы как раз собираемся обо всем поговорить». «Ладно. Но мне хотелось...» Джонни, пожевав губу, отвела взгляд. Быстро собравшись с мыслями, она закончила. «Мне хотелось сразу по приезде сообщить вам нашу новость, чтобы вы успели привыкнуть к ней». В общем, я подумала, что если бы сначала просто представила вам его как своего друга, а потом в конце выходных сообщила о нашей помолвке, то то мы были бы оглушены, мысленно закончила я за нее. По телефону она выразилась туманно. «Мне не терпится вас кое-с-кем познакомить». Мы поняли, что это означало. С 17 лет Джонни приводила домой тех, с кем ей не терпелось нас познакомить. «Пять лет новых знакомств» новых мимолетных влюбленностей. Она приводила их к нам, потому что искала нашего одобрения, почти как кошка, бросающая дохлую мышь на хозяйское крыльцо. Я никогда не понимала причин этого, учитывая ее бунтарские настроения во всех прочих сферах жизни. Как психотерапевту мне следовало бы проявить большую догадливость. Но, возможно, материнское отношение снижало остроту моих суждений». «Если бы мы дожидались конца выходных, вам могло бы не хватить времени свыкнуться с этой мыслью», закончила свою мысль Джонни. «Поэтому главное мы решили выложить сразу». Она глубоко вздохнула. «Да, мам, пап, познакомьтесь. Вот мой жених, Майкл Рент». Он улыбнулся, одновременно покраснев. У него приятный искренний взгляд, да и язык его тела подразумевал открытую натуру. Он держал Джонни за руку одной рукой, свободно опустив вторую. Я старалась ненавязчиво присматриваться к чертам его лица, сравнивая их с чертами мальчика пятнадцатилетней давности. Хотя интерес мне удавалось скрывать с трудом, сходство было поразительным. Те же глаза, нос, даже темные волосы, современные средней длины стрижка, похожи. Они гуще, чем мне помнилось, но ведь он стал значительно старше. «Итак», — сказал Пол, протягивая руку, «добро пожаловать в семью, Майкл». Они обменялись рукопожатием. «Спасибо, мистер Линдман. Зови меня Полом». Майкл взглянул на меня, протянув руку. «Миссис Линдман». В первый момент я не могла даже пошевелиться. Сцепившись с ним взглядом, я вновь потрясенно осознала, что их цвет точно такой же, как у Тома. Но действительно ли я помню его так ясно? Хотя это вдруг показалось несущественным, поскольку меня внезапно отбросило на 15 лет назад, и перед мысленным взором пронеслись фотографии с места жестокого и кровавого преступления. На полу в кухне лежал мужчина с разбитой головой, окруженный лужей темно-алой крови. Прищурившись, Я отбросила страшные воспоминания и пожала руку Майкла, постаравшись не отдернуть ее слишком быстро и приложив усилие, чтобы выдержать его взгляд достаточно долго. Это он. Нет, не может быть. Но даже если я оказалась права, что я могла сказать? Что я могла сделать? Все, что происходило на тех пяти сеансах с восьмилетним Томом Бишопом, держалось в строгой тайне. Даже если бы я ничуть не сомневалась, с этической точки зрения, мне пришлось бы держать свои знания при себе. Сказав хоть что-то, Джонни, я поступила бы чертовски непрофессионально. Меня могли лишить лицензии на психологическую практику. И неважно, что дочери угрожала сомнительная помолвка. «Ладно», — сказал Пол, — «не пора ли нам выпить и отпраздновать такую новость?» «Пап, еще только 11 утра», — заметила Джонни. «И что? Ведь у нас отпуск, не так ли?» «Пожалуй, пойду приготовлю мимозу», — выпалила я, желая поскорее удалиться. «Мимоза. Коктейль из игристого вина и апельсинового сока». «Почему бы вам троим пока не посидеть у озера? Я быстро вернусь». Не дожидаясь возражений, я развернулась и пошла к дому. «Миссис Линдман!» «Увы, недостаточно быстро». Замедлив шаг, я повернулась. «Да. Не могли бы вы приготовить мне что-нибудь безалкогольное? Я практически не пью». На мгновение я потеряла дар речи. «О, конечно!» — нашлась я в итоге. «Запросто». И продолжила идти к дому, стараясь не перейти на рысь. Пусть я не могу ничего сказать, зато могу удовлетворить собственное любопытство. Могу провести быстрый поиск в сети. В этом не будет ничего неэтичного». Перед самым входом я оглянулась в сторону озера. Пол шел к пристани, и Джонни с Майклом рядом с ним, по-прежнему держась за руки. Я уже взялась за дверную ручку, собираясь войти в дом, когда Майкл вдруг, оглянувшись через плечо, посмотрел на меня. Улыбнувшись, он вновь отвернулся.